Часть 1. Разделенный дом. Глава 1, Я потерял счет дням с той поры, как бежал от ужасов в безумной горной крепости Васко-Миранды в андалузском городке Бенинхеле. Бежал от смерти под покровом темноты, прибив к двери свое послание. Затем на моем голодном, подернутом, знойной дымкой пути были и другие пучки исписанных страниц, Взмахи молотка, острые вскрики, вгоняемых в дерево двухдюймовых гвоздей. «Давно, когда я был еще зелен, любимая сказала мне нежно, «Мавр ты мой, странный темный человек, всегда-то у тебя полно тезисов, как у Лютера, только вот нет церковной двери, чтобы их прибить». Женщина, считающая себя благочестивой индуисткой, поминает воззвание Лютера в Виттенберге, чтобы подразнить своего совершенно неблагочестивого возлюбленного потомка индийских христиан, какими только дорожками не ходят истории, из каких только уст не звучат. К несчастью, разговор услышала моя мать и выстрелила, словно затаившаяся змея. «Не знаю, как насчет лютеровости, а вот лютости ему не занимать». Да, мама, последнее слово на эту тему осталось за тобой. Впрочем, на все другие тоже. Америка и Москва. Так их кто-то прозвал, мою мать Аурору и мою возлюбленную Уму, намекая на враждующие сверхдержавы. Говорили, что две женщины похожи одна на другую, но я не видел этого, не в состоянии был увидеть. Обе умерли не своей смертью, а я оказался в чужой стране, где в спину мне дышит погибель, а в руках лежит их история, которую я распинаю на воротах, заборах, стволах олив, которые помечаю ландшафт вдоль моего последнего пути, история, указывающая на меня. Мой побег превратил местность в подобие пиратской карты, изобилующей подсказками, подводящей вереницей косых крестиков к сокровищу, которое я сам — Когда преследователи доберутся до меня по оставленным мной приметам, они найдут меня безропотно ожидающим, труднодышащим, готовым. Здесь я стою и не мог ничего сделать иначе. Скорее уж здесь я сижу, в этом сумрачном лесу, то есть на этой масличной горе, в этой роще под взорами накренившихся так и сяк каменных крестов маленького заросшего кладбища, чуть вниз по дороге от бензоколонки «Ультимосу Спиро» Примечание «Прощальный вздох» испанский, здесь и далее примечание переводчика, конец примечания. Без вергилия и без нужды в нем, на половине земного пути, по запутанным причинам ставшей его концом, я как пес подыхаю от неизнеможения Мало ли что, милые дамы, можно приколотить гвоздями, скажем, флаг к мачте, но после не столь уж длинной, хоть и расцвеченной многими флагами жизни, я остался вовсе без тезисов. Сама жизнь, чем не распятие. Когда у тебя кончается пар, когда воздух, гнавший тебя вперед почти на исходе, самое время исповедаться. Пусть это будет завещание, предсмертная, не слишком-то вольная воля, балаган, последнее издыхание. Вот объяснение этого «здесь я стою или сижу» с пригвожденными к ландшафту с самообличениями и ключами от Красной крепости в кармане, вот объяснение этой краткой паузы перед окончательной капитуляцией. Подобает следственно пропеть песнь конца о том, что существовало и не могло существовать далее, о том, что было хорошо и что худо, и спустить прощальный вздох по утраченному миру, уронить слезу ему вдогонку. Также, впрочем, и прокричать прощальное ура, протравить последнюю отравленную скандальную байку за неимением видео придется довольствоваться словами, сыграть несколько неблагозвучных поминальных мелодий. Слушайте историю Мавра, полную шума и ярости. Желаете? Впрочем, пусть даже и не желаете. А для начала передайте-ка сюда перец. Что вы сказали? От удивления заговорить способные деревья, а вы, вы никогда в отчаянии и мраке не обращались к стене, пустому воздуху, чучелу собаки. Повторяю, перец, пожалуйста, ибо если бы не эти зерна, то, что завершается сейчас на западе и на востоке, не началось бы вовсе. Перец заставил стройные корабли васка Гамы пройти двумя океанами от Лиссабонской башни Белен до Малабарского побережья, сначала в Каликут а оттуда в Кочин с его удобной гаванью Лагуной. Вслед за португальцем-первопроходцем потянулись англичане и французы, так что в эпоху так называемого открытия Индии, хотя как можно было нас открыть, если никто нас до этого не закрывал, мы были, как выразилась моя прославленная мать, не оправленной жемчужиной, а приправую к ужину. С самого начала было ясно, чего добивался мир от пресловутой матери Индии, говорила она, пикантности всяких, ради чего мужчины в бордель ходят. Слушайте мою историю, историю опалы, какой подвергся высокородный полукровка Я, Марайш Загойби, прозванный Мавром, большую часть жизни единственный мужчина-наследник, добытых благодаря торговле специями, и прочим товаром несметных богатств семейства Дагама Загойби и Скочина, отлученный от всего, на что, как считал, имел полное и неотъемлемое право волей собственной матери Ауроры, урожденной Дагама, выдающейся художницы, ярчайшей из наших мастеров нынешнего века и в то же время самый острый на язык женщины в своем поколении, от которой всякий, кто к ней приближался, получал изрядную долю перца. Ее собственные дети не составляли исключения. «Мы, девички-католички, богемное отродье, у нас в жилах полно красного перца чили», — говорила она. «И никаких поблажек родимой плоти и крови. Милые вы мои, плоть — наша пища, кровь — любимый напиток. Быть отпрыском нашей инфернальной ауроры, — услышал я в юности, — от Васка Миранда, художника из Гоа, воистину означает быть Люцифером наших дней. Ну ты понял, сыном Зари. Примечание. Люцифер в переводе с латыни означает «утренняя звезда», Аврора — римская богиня утренней Зари, конец примечания. К тому времени моя семья уже переехала в Бомбей, и в том подобии рая, каким был легендарный салон Ауроры Загойби, Эти слова могли сойти за комплимент. Но я вспоминаю их как пророчество, ибо настал день, когда я был изгнан из этого сказочного сада и низвергнут в пандемониум. Лишенный своей натуральной среды, мог ли я не соблазниться ее противоположностью? Я имею в виду антинатурализм, единственный реальный изм нашего абсурдного, вывернутого наизнанку времени». Кого отвергла мать, того, разумеется, манит тьма. Вышвырнутый из своей истории Марайш Загойбе покатился к истории мировой. И все это высыпалось из перечницы. Ну, тут не один, конечно, перец. Еще и кардамон, кешью, корица, имбирь, фисташки, гвоздика. А помимо орехов и специй кофе его величество чайный лист. Но приходится признать, что, как говорила Аурора, перец шел даже не в первую очередь, а вне всякой очереди, поскольку, если хочешь быть первым, не надо становиться ни в какую очередь. И, что верно, в отношении всей индийской торговли, верно и в отношении наших семейных капиталов, перец, вожделенное черное золото малабара, был главным источником дохода моих до неприличия богатых предков – крупнейших в кочине торговцев пряностями, орехами, кофе и чаем, которые без всяких оснований, если не считать вековой молвы, ввели свой род от побочного сына самого великого васко да Никаких больше секретов, все написано и пригвождено.